Глава 20. Делегаты вернулись во второй половине апреля. Весна была в полном разгаре. Грохотали по каменистым ущельям бурные горные речки. Холмы пестрели, как бока пегой лошади. На гребнях и полянах рыжал прошлогодний бурьян, а под лиственницами с северной стороны снег лежал сугробами, почти нетронутый. Тракт местами взломался. Вздыбились льдины на, на речках, ощерились разрушенными деревянные мосты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 «Ну, а москву тут посмотрел, нет ли, дед?» – спрашивали старика. «А то как же! Сам Тарас Семенович Беляев водил. Царские палаты и дворцы показывал, потом на лобный мест ходили. Смотрели, где Стенька разин смертушку принял. Велик город Москва. Народ туда со всего свет к Ленину тянется. А только старикам там не житье. Шли мы с вокзала, и увидел я на шестом этаже старушку одну».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 Замышляю я, матюш, побывать нынче на веселом еру. Степан Иванович Зимовской последний год больше все там копался. А вот-таки на самую же Илон не напал. На мой взгляд, надо выше ее искать. Помнишь, еловые буераки? У гремучих ключей? Вот-вот. Ну, попытай. Дед Фишка исчез, как обычно, тихо, бесшумно. Утром строго поднялись, а его уже и след простыл. Шел старик в этот раз в тайгу не спеша. В каждой деревне останавливался на ночевку, заходил на хутора. Подолгу разговаривал со всеми встречными. — о чего мне теперь торопиться? Степан Ивановича, не это Егорка, ну, с Егоркой разговор короткий. Будешь добром охотиться, охоться. Станешь хозяином себя выставлять, высадим. — Ленин! Ленин ты не про то ли наказывал? — рассуждал сам с собой дед Фишка. Чувствуя себя свободно, спокойно, дед Фишка без устали рыскал по тайге.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 В самый сев один за другим выпало несколько дождей. В теплой влажной земле зерно проклевывалось в два раза быстрее. Пашни густо щетинились острыми стебельками. Дружные всходы сулили добрый урожай хлебов. Не по-обычному людно было на полях в этот год. Произведенный ранее весной земельный передел приблизил поля крестьян к селу. Избавил их от изнурительных двадцативерстных концов от усадьбы до пашин и назад.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 председателем товарищества был избран мартын горбачев в партизанской армии в должности ее интенданта проявил он и предусмотрительность и бережливость на новом посту оказался мартын еще более хлопотливым и деловитым обойдя дворы учел он весь инвентарь от хмутов до телег. потом свез все это в кузницу и вместе с другими мужиками принялся за починку как ни скуден был достаток бедняцких дворов а инвентаря набралось немало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 Торопился он на поляне из простого любопытства к делам артельщиков. С часу на час из города ожидался босс с машинами. Беляев, которому Матвей сообщил об организации волчих норах товарищества, как всегда отозвался большим письмом, давая ряд советов. Тут же он сообщал, что вопрос о помощи волчинорскому товариществу крестьян поставлен в губы губосполкоме, и, возможно, что-нибудь удастся выкроить для него со склада в губ совнархоза.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 Судили и рядили об этом в каждой избе. Многие не верили, что государство рискнуло дать кредит бедноте, с которой в случае неустойки взять нечего. Богатые мужики вроде Герасима Круткова и Ефима Пашкеева пускали злобные служки один гажа другого. Матвей знал все это и тревожился. Хотя вера его в молодое советское государство была непоколебимой, но тем не менее на душе у него было тревожно.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 Они поднялись на рассвете, решив засеять и забороновать последние загоны яровой ржи до наступления жары. Сделав дело, легли спать. Только заснули, явился Матвей. — Надо народ собирать, товарищ командующий, — предложил Тимофей Залетный, узнав, по какому случаю приехал Матвей на поля. — Ты, наверное, речь, Тимофей, думаешь сказать? — улыбчиво щурясь на Залетного спросил Матвей. — Знаешь, что Тимофей и любит выступать на митингах и собраниях. — А что ж, могу!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 Восторженно присвистнул Мартын. «Я ни черта не вижу!» Но не видел не только мартин Вся толпа тщетно обшаривала десятками глаз каждый куст у дороги. Матвей смеялся, подзадоривая смотревших, но, наконец, не выдержал и рассказал всем, как он узнал, что подводы с машинами поднимаются по косогору из лога. Вскоре показалась первая подвода, вторая, пятая, седьмая. На первой телеге, загруженной какими-то частями машин, сидел Артем. Он был без фуражки. Ветерок шевелил его черные волосы. Увидев подводы, нагруженные машинами, сына, гордо восседающего на телеге, Матвей почувствовал, как защемилось сердце. Спазмы сжали горло. Это же новая жизнь идет. Сколько за нее бились, сколько мук приняли, крови пролили. Опустив голову, Матвей искоса взглянул на Мартына. Тот стоял, выпрямившись, как солдат. Губы у него тряслись, плечи вздрагивали,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 Все живое неистово прославляло землю, солнце, жизнь, да что днем, не утихало этой ночью. Девушки пели звучные песни до самой заре, когда они замолкали, на смену им появлялись со своими волшебными трелями залетные песельники, соловьи. Матвей засиживался в властном исполкоме почти до рассвета. Уставший от бесконечных хлопот, начинавшихся рано поутру, он шел домой неторопливо, дыша с наслаждением и полной грудью.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 «А вот и расскажу, и чую, Матвей Захарыч, удивлю тебя немало!» Сбрасывая с плеч запаленный дождевик, проговорил Кентильян Прохоров. ну садись!» Опускаясь на стул и потирая ладони ладонь, сказал Матвей. Кентильян сел. «Приискатели в Юксенской тайге объявились», — сказал он. «Кто такие?» «Братец твой. Влас?»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 что в юные годы бывал в этих местах. «А ты сам-то виделся с Власом?» «Два раза разговаривал. Что же он?» «Вот, — говорит, — с инженером Кузьминым, думаем, прииск на Юксе основать. Советская власть хоть, — говорит, — и ополчилась против частной собственности, но, в конце концов, ей не обойтись без нее. Кузьмин — десктепотный человек, знающий, к тому же имеет кое-какое оборудование, промывочные машины». Отец-то его, слышь, имел золотой приск на Енисеи. — Ну, ясно, тот самый сын золотопромышленника, — воскликнул Матвей. — Вот я и спрашиваю, Власа, — продолжал Кентильян, — а право-то вам власти дали на Юксинскую тайгу? — А какое, — говорит, — право? — Я его и так, мол, имею. Я, — говорит, — в этих краях родился, тут мой родитель жил. — Ах, подлец! Всю жизнь в городе заломанный пряник держался еще о своих правах на тайгу, — заявляет. Краснеет возмущение, проговорил Матвей. «Кузьмин этот молчит больше», — все тем же тоном рассказывал Кентильян. «Но все-таки слышал я, как он хвалил Юксинскую тайгу. Богатством, говорит, здесь числа нет. Артель, кто, видно, подобрал из старых преискателей Смотрят все волками и ради наживы не пожалеют ни мать, ни отца». «Артелька?» «Да».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 Ваши партизаны не разбрелись еще? В случае чего смогут арестовать эту артельку и выпроводить ее из тайги? Конечно. Если своих мало будет, Ежихинских и Сергьевских прихватим, с охотой пойдут. Своё добро защищаем. Матвей обмотнул перо в круглую запаленную чернильницу, слегка покрутил ручкой над бумагой и вслух, диктоя сам себе, начал писать. «Гражданину Кузьмину с компанией».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 И неизвестно, как ко всему этому отнесутся в губернии. Анна позвала мужа и сыновей за стол. Матвей позавтракал и заторопился в Волесполком. Только поднялся на гору, увидел, что у Волесполкома сгрудилось пять подвод. «Кто это с обозом пожаловал?» – подумал Матвей, убыстрее шаги. У церкви Матвея встретил сторож Волесполкома однорукий Никанор Загайков, инвалид русско-японской войны. «За тобой бегу, Матвей захарч «Кто там приехал?»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 смеясь проговорила соколовская крепко крепко пожимая руку матвею она как и другие ее спутники была одета по походному в кожаной куртке в сапогах в простой юбке колоколом русые волосы ее золотистым отливом были повязаны красной косынкой поблескивая большими синими глазами ольга львовна представила матвея своим спутникам смущаясь матвей подходил по очереди к незнакомым людям пожимал им руки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 и Архип Хромков, и Тимофей Залетный, и Силантий Бакулин, и Мартын Горбачев. На крыльце толпились комсомольцы и бабы, не рисковавшие пока без приглашения входить в помещение волесполкома. Матвей решил провести заседание на открытом воздухе. Тимофей Залетный с помощью комсомольцев вынес стол и стулья, приволок со двора толстые плахи, и они вполне заменили скамейки. Народ потянулся к волесполкому со всех сторон. Мужики собрались почти все поголовно.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 Под одобрительные возгласы они говорили все об одном. Народ Юксенского края помог Красной армии разгромить белогвардейцев и интервентов. Он не пожалеет сил на строительство промышленного района. Желая помочь экспедиции, властной исполком решил обратиться к бывшим партизанам с призывом направиться на Юксу на поисковые работы. На этом же заседании Архипа Хромкова избрали председателем волесполкома.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 Выехали на рассвете, чтобы большую часть пути до Благачевой миновать по холодку. Вместе с Матвеем на юксу выехал Максим. Артем задерживался для участия в облаве на банду Демьяна Штычкова. Матвей сидел на первой телеге рядом с Ольгой Львовной и седеньким старичком профессором Великановым. Над землей вставал ясный солнечный день. Молодое желто-оранжевое солнце медленно поднималось из-за гребней холмов.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 Иркутск, Москва.